Когда затем навернулись ко мне домой, Михаил уже ждал там, с удовольствием поглощая мамино фирменное ежевичное варенье. "Юлька", обрадовался парень. "Ну наконец-то. Я уж думал, ты снова сбежала". "Это когда это я сбегала?" возмутилась я без шансов на успех, упираясь руками в грудь схватившего меня в охапку друга. Вот вроде бы мышцы не бугрятся и рост не особо большой, как и у большинства крокроссеров, а вертит мной не хуже, чем Азгор, и также разрешения не спрашивает. Хотя пусть его, приятно, когда тебе так рады. Он, можно сказать, ради этого через полмира летел. Поговорить-то мы и через инфоблок могли. А могу я узнать, почему она веритено с хвостиками? Поинтересовался, опускаясь на своё место за столом Азгор. О, это такая история. Воды шевелься Михаил, усаживая меня рядом с собой. Сейчас расскажу. Историй у него хватило до поздней ночи. Я с удовольствием вспоминала былые деньки. Мы со сгором на пару рассказали, как выиграли пари у Эхленга и как тот не мог поверить, что Псион обошёл его в трубе. Все смеялись, шутили, и казалось, что не было расставания, когда я ничего не объясняя подписала отказ от участия в галактическом чемпионате. И не возвышался крылатой глыбой Димондер, чуть не задевая соседей полусложенными крыльями в особенно эмоциональные моменты рассказа. "Пора", грустно вздохнула я, когда инфоблок на руке Михаэля затребежжал противным звуком старинного будильника. "Ты сама всё понимаешь", улыбнулся парень. "Посплю по дороге во флайере, а с утра на тренировку. Меня и на один-то день еле отпустили". "Спасибо, Клара", вступилась Анна часто о тебе спрашивает. А она ко взрослым перешла, удивилась я. Раньше вроде всё отказывалась, её только при мне раза три звали. Поэтому и отказывалась, что вместе с тобой хотела этот путь пройти. Ты же всегда была её звёздочкой. Я снова вздохнула. Клара была моим тренером с 7 лет. Фамилия у неё была абсолютно непроизносимой, и все звали миловидную шатенку просто тренер Клара. Она вложила в меня немало сил и терпения, и мой уход наверняка был для нее болезненным, но поступить иначе я не могла. Извинись за меня перед ней, пожалуйста. Юль, такие вещи самой нужно делать. Ты бы ей хоть позвонила. Не могу. Она тебя ни в чем не винит, и ей очень обидно, что ты с ней не общаешься. Она же к вам как к своим детям относилась. «Если тебе интересно мое мнение», — вмешался Асгор. Я бы на твоём месте слетал к ней. Мы же вроде бы в Австралию не собирались, опешила я. Да я не представляю особо, что ей сказать. Вот я: "Здравствуйте". Нет, не могу. Как знаешь, не стал настаивать командуор. А в Австралию мы с тобой летим послезавтра. Мне Эриксон сообщение прислал, обещал разобраться с делами и пригласил в личный особняк с видом на море. У нас это не лучшие земли, но у вас, насколько я понял, ценится. Ещё бы, подтвердил Михаил. А можно я там Юлю навещу? Мы не будем мешать. Можешь её даже забрать на время, пока я там гощу. Что значит можешь забрать? возмутилась я. Вам же пребывание только на условии сопровождения разрешено. Если, конечно, она сама не против, уточнила Сгор. А сопровождение на время, пока у него гощу, Эриксон на себя переоформит. Юль, а давай я тебя на базу заберу. Обрадовался парень. Акуньёшься в атмосферу, так сказать, трехнёшь стареной. Я отвернулась к командору, чтобы остальные не видели, как на глаза наворачиваются слёзы. "Нельзя мне", дрогнувшим голосом произнесла я. "От физических нагрузок дар затухает. Извини, я не подумал", погрустнел Михаил. "Ну, не хочешь на базу, давай в море покупаемся. Если и это нельзя, на пляже позагораем". Ну хоть что-то тебе можно. Юль, а помнишь, ты говорила, что хочешь мой мир посмотреть? Неожиданно сменил тему Демондр. И я и сейчас хочу. Тогда езжай на свою базу, поговори с наставницей, оторвись по полной, а потом Эриксон проводит нас до космопорта и полетим на Айдгард. Там тебе дар не понадобится. Там ты у меня в гостях будешь. А до конца увольнительной он уж точно восстановится. Я молчала. не в силах решиться и не в состоянии отказаться. Но «Ну так что, подаю заявку на перелёт. А как же родители? У нас завтра ещё целый день есть. Не упускай такую возможность, посоветовал отец. По голосу было слышно, что ему грустно расставаться так скоро, но они всегда думали в первую очередь обо мне. Мама встала и подойдя молча обняла сзади. Я вас очень люблю. Мы знаем, заверил отец. Проводишь до флайера, попросил Михаил. Да, конечно. Остальные с нами не пошли, и мы впервые за этот вечер остались наедине. Ты ведь наберёшь меня, когда прилетите, тихо спросил парень. Конечно, наберу. Куда я денусь? Ты же мой пропуск на тренировочную базу, пошутила я. Только поэтому. Мих, ну ты чего? Из-за того, что я про космофлот не рассказала, обиделся? Так я сама в это до последнего не верила. А уж то, вокруг меня тогда творилось, лучше и не вспоминать. Ты же знаешь, я не люблю плакаться. А вот когда хорошее что-то случается, я с тобой всегда делюсь, и ты со мной. Юль, а ты в космофлоте собираешься и дальше служить? Конечно, это же совсем не то, что в какой-нибудь заштатной лечебнице. Там такие галактиоиды, такие задачи. Ясно. Рад, что у тебя и тут всё получилось, натянуто улыбнулся друг. Ну, я полетел, Давай. А то если опоздаешь, не отпустят больше. И Клари пока, пожалуйста, ничего не говори. Лучше пусть сюрприз будет. Михаил наклонился и на прощание нежно коснулся моей щеки губами, чего никогда раньше не делал. Я замерла в удивлении, а он ничего больше не говоря, развернулся и шагнул к флайеру. И тогда я сделала то, что делать с близкими людьми не рекомендуется. Посмотрела в псисферу. Зря я это сделала. Там было разочарование, очень много разочарования. Из-за полёта в Австралию и скорого отбытия все наши экскурсионные планы полетели в тартарары. Асгор предложил провести следующий день дома, чтобы я могла подольше пообщаться с родителями, но тут уж запротестовала мама, заявившая, что побывать на земле и не увидеть великую китайскую стену это кощунство. В результате мы отправились туда все вместе. и из мамы, всегда любившей необычные истории о необычных местах, получился просто замечательный гид. На Асгора окружающие глазели больше, чем на стену, причем не только люди, но и космические туристы. А вот самого Командора одно из чудес света совершенно не впечатлило. И не мудрено. Посмотрев на длиннющую лестницу, ведущую наверх, и не вызывающие доверия даже у меня фуникулеры – Димондер просто схватил меня в ахапку и, расправив могучие крылья, взмыл в воздух. Мнения попавших под воздушную волну от взмаха крыльев при взлёте разделились. Одни туристы орали радостно, другие возмущённо. Смотрители просто что-то орали. Но мы были уже высоко и не слышали, что именно они от нас хотели. Аккуратно поставив меня наверху между зубцами, Димондер собирался спуститься из-за родителями, но тех уже предусмотрительно пропустили без очереди. И они поднимались к нам в закрытой кабине. История строительства столь монументального для моего мира сооружения вызвала у Асгора значительно больше интереса, чем сама стена, а то, что она появилась в литературе раньше, чем была построена, привело в непонятный мне восторг. Всё-таки я ещё очень мало знаю о Димондрах. Несмотря на то, что в пси-центре им был посвящён недельный курс, и я уже больше месяца тесно общаюсь с командором. Когда с рукотворных чудес нашего мира разговор перешёл на природные, я вдруг вспомнила о национальном парке Джан-Дззе, когда-то получившем всемирную известность благодаря снятому там фильму о борьбе синих хвостатых аборигенов другой планеты, живущих в гармонии с природой против захватчиков из горнодобывающей корпорации с Земли. Предложение посетить и его, раз уж мы всё равно в Китае, было поддержано единодушно, и там Димону сразу понравилось. Он парил между каменных скал с зелёными пятнами, корапкaющейся по ним растительности, закладывая невероятные кульбиты на радость многочисленным туристам. На этот раз я изначально не сомневалась, что Азгору захочется полетать, и сразу попросила для него разрешения у главного инспектора по охране территории национального парка. Увидев галактическое созвездие на груди командора, тот отбросил все сомнения и согласился. Я любовалась парящим в воздушных потоках Димондром, не скрывая восторга. Юль, ты мне доверяешь? Зачем-то поинтересовался Осгор, приземлившись на площадку, откуда мы с родителями наблюдали за ним. Что за вопрос? Конечно, доверяю. Тогда полетели. В смысле? Не успела я толком удивиться, как Демонд развернул меня к себе спиной, привычно обвил хвостом и для надёжности придерживая с другой стороны рукой, взмыл в воздух. Я не удержалась и завопила от восторга, полностью распахивая свои эмоции и делясь ими с Егором. Это было просто невероятно. Мы взмывали над самыми высокими вершинами и падали вниз вдоль отвесных скал. закладывали виражи и, поднявшись по спирали вокруг одного из каменных столбов, опустились на его вершину. Тебе нравится, с улыбкой заключил Демондор, убрав руку, но продолжая на всякий случай удерживать хвостом. Я стояла на самом краю уступа и не испытывала ни малейшего страха перед пропастью, раскинувшейся у моих ног, ведь рядом со мной был Командор, а с ним мне вообще ничего не страшно. Не хочу Не хочу расставаться с ним, не хочу уходить к кому-то другому. Понимаю, что у псиспутников такая работа, и расставание является её неотъемлемой частью, но не хочу. Не могу даже представить себе, что рядом не будет могучего, надёжного Азгора, езвительного Эхланга, ледяного Эстабана. Юля, что с тобой? забеспокоился Демондр. Я очнулась от забытья и спешно выставила блок. Всё в порядке. Извините, мне не стоило так фонить. Нет, не в порядке. Рассказывай, давай. Это из-за того, что мы улетаем? Нет. А почему тогда? Понимаете, я ведь пси-спутник, и настанет время, когда мне придётся брать нового подопечного. И это нормально. Вам же не будет требоваться постоянное сопровождение. Но я не хочу уходить с победоносца, не хочу расставаться с вами, со всеми вами. Понимаю, что это неизбежно, но просто не могу с собой ничего поделать. Я очень к вам привязалась». Димондр притянул хвостом ближе к себе и аккуратно провел пальцем по волосам. «Мы со Стебаном уже говорили об этом. Никто на победоносце не хочет, чтобы ты ушла. Наверное, даже Эхланг, хотя его я и не спрашивал. Он-то наверняка захочет, когда узнает, как я его обманула», усмехнулась я. «Не скажи». Ты помогаешь ему бороться с самым главным его врагом со скукой. Готова дать отпор любому, да и к подначкам с иронией относишься. Думаю, он это ценит. Вот только не моё, не ваше мнение в данном случае значения не имеет. Как только вы полностью стабилизируетесь, меня ждёт новое назначение. Вы только не подумайте, я не собираюсь оттягивать момент вашего освобождения от обязательного сопровождения. Просто мне грустно от предстоящего расставания. Июль, я же говорю, Эстобан решает этот вопрос. Если бы не тот случай с Эхлангом, он бы тебя вместо Крамера оставил, но пока всё же рановато мне от помощи отказываться. Иногда бывает трудно справиться самому. В смысле, вместо Крамера? А с ним что? А с ним всё. Не оправдал оказанного доверия. Он на победоносец уже не вернётся. Ему на замену кого-то из более опытных псионов в контролёр к драгу пришлёт. Я была в шоке. Вот так вот взяли и списали после первого же месяца. Нет, Стив, конечно, плохо справлялся. Это даже мне заметно было. Да и тот случай, когда подопечного бросил, но всё же я как-то не ожидала, что его спишут. Стебан обещал запрос после следующего вылета сделать о досрочном переводе тебя в корректоры, так сказать, за успехи в работе с десантом вообще и со мной в частности. Продолжил тем временем командор Андреаса до старшего корректора повысят. Тебя вместо него ребят курировать поставят, а Вагнера всы лидером на какой-нибудь корабль поменьше переведут. Стебан говорит, что с учётом твоей роли в проведённом исследовании и эффективности чего-то там, на что у тебя допуск, должны одобрить. От себя я ходатайство уже подготовил, если нужно будет, и ребята под ним подпишутся. Я же говорил, что никому тебя не отдам. Это было так приятно, так что я не удержалась и снова расплакалась, спрятавшись к командору под крыло. Он терпеливо дождался, когда я справлюсь с эмоциями, после чего предложил: "Ну что, возвращаемся, а то я когда налетаю, жутко какой голодный". Национальную китайскую кухню димондор тоже вполне одобрил, особенно целиком зажаренного барашка по синзянски. Хотя с таким аппетитом он бы, наверное, любую кухню одобрил, но кроме вегетарианской, пожалуй. А сразу по возвращении домой мы с командором загрузились в предоставленный ему флайер и, задав автопилоту координаты, присланные Эриксоном, практически мгновенно уснули.